Но самоуверенность и догадки Кощака не оправдались. Поход русских ратей на Казань на этот раз был подготовлен и организован не в пример шире всех предыдущих. Кощак видел с городских стен не все русское воинство, а только передовой отряд, внезапно напавший на город 18 мая 1551 года и захвативший казанские Слободы. Основные силы еще не прибыли, а были они немалые. Кроме многочисленной рати, приплывшей сюда на плотах, ладьях и строгах под начальством многих воевод, сухопутем пришли к Казани войска из города Мещеры во главе с князем Хилковым и из Вятки со стрельцами и казаками Бахтияра Зюзина. Вопреки предположениям Кощака, русское воинство под Казанью с каждым днем росло и увеличивалось, а кольцо окружения все расширялось. Казань была совершенно отрезана от всего мира. Запасы провианта заметно убывали. Снабжение водой затруднено, а русские не думали снимать осаду. Правда, несмотря на большое скопление рати Русские пока не делали попыток взять город штурмом и вообще вели себя довольно странно. Не очень-то беспокоили осажденных, лишь иногда постреливали раскаленными ядрами по городу. От чего- то тут, то там возникали пожары». Затем началось еще более непонятное. Татары могли наблюдать, как большие рати русских вдруг ни с того ни с сего снимались со стана и уходили куда-то в глубь страны в разных направлениях. От этого количество осаждающих заметно поубавилось, кольцо их окружения поредело и сузилось, но все же русские силы остались во много раз превышающими число татар, способных защищать свой город. Эти загадочные передвижения русские вскоре разъяснились. Иногда в город все-таки проникали люди, в особенности женщины-горожанки, по случайности бывшие в отлучке в момент нападения русских на город. Они, хозяйки и матери, стремились вернуться к своим семьям, и тем более теперь, в это страшное время. Кое-кому из них удалось пробраться незамеченными в ночное время, а некоторые упросили русских воевод пропустить их к мужьям и детям. Они обливали слезами, клялись Аллахом, что никаких иных намерений, кроме как разделить судьбу семьи, у них нет, ну и пропускали их. И вот через них и стало известно, что русские рати не только осадили город, но уже покорили некоторые места ханства — и твердо держит в них свою власть. Вот, значит, куда уходили из-под Казани русские рати. По слухам, почти вся Нагорная сторона Волги уже во власти русских, и будто бы там народ не только не оказывал сопротивления, но и добровольно переходил в подданство русского царя. В городе с первого дней осады шли волнения. Неожиданность нападения... Надежность укрепления во многих местах крепости, вплоть до того, что между междустенные рвы оказались кое-где пересохшими, малочистенность и слабость городского гарнизона вызывали возмущение действиями правительства Сюмбики и Кощака. Поначалу осторожные разговоры перерастали в глухой ропот, а потом выявились настоящие бунты и чуть ли не восстание Люди собирались толпами и без всякого стеснения и страха громко осуждали царицу и крымцев за потерю бдительности, легкомыслие, за то, что царица продала народ и все казанское ханство крымцам. Попытки Кощака прекратить эти волнения обычными мерами строгости и жестокости ни к чему не привели. Вооруженные казанцы отвечали угрозами.